Годы, проведенные мною у мистера Томаса Мура, растянулись почти на десятилетия, а по мне так казалось и вовсе лет на двадцать. Столько было за это время пота и тяжкого однообразного труда. Но должен заметить, что именно эти годы были в некотором смысле самыми для меня плодотворными, поскольку давали много возможностей для раздумий и религиозных медитаций, а кроме того, открыли мне как проповеднику Евангелия такое поле деятельности – какой я не имел в том благостном мирке, где провел начальную пору жизни. По правде говоря, мне просто повезло, ничего этого не было бы, не останься я под небом, хотя и бедный, но сравнительно мягкий в отношении негров в Виргинии. бы в этом дряхлеющем краю с его ветхими мелкими фермами от раба к хозяину все еще тянутся ниточки простых человеческих чувств, пусть грубых, пусть несовершенных, еще встречаются понимания, и даже какое-то изломанное приятельство. В наших широтах чернокожий не стал еще галочкой в накладной, к чему полным ходом идет дело на ошалелом, безшабашном дальнем юге. Здесь он может сам или с приятелем уйти в лес, повалять дурака, поджарить на костре краденную курицу, помечтать о женщинах или о радостях желудка, побиться над проблемой, где бы достать полпинты виски, да и вообще побаловать себя мыслью о том, что во многом все-таки жизнь хороша. Конечно, здешние места не совсем элизийские кущи, но ведь это и не Алабама. Даже самые ребячливые, невежественные отсталые негры в Виргинии слышали сие названия и от одного звучания этих милых напевных гласных всех передергивает. Точно так же все слышали про Миссисипи и Теннесси, Луизиану и Арканзас, и наслушавшись страшилок из уст вуста, передающихся по всему Черному Югу, приучились бояться этих названий пуще смерти. Каюсь, меня и самого никогда полностью не покидал этот страх. Никогда я, казалось бы, прочно оселу у Мура, не позже, когда в качестве раба Тревиса я был в еще большей безопасности. В те годы я частенько поражался загадки проведения Господня — благодаря которому в тот давний ледяной февральский день меня не поглотила гудящая от гнуса и перемалывающая негров сотнями тысяч акровая плантация на Дальнем Юге, а наоборот, купленный тощим и рябым саутгемптонским фермером по фамилии Мур, я аккуратненько угнездился в обстановке пусть неказистой, но вполне пригодной для жизни». Что касается Мура, то с тех пор, как он ударил меня кнутом, ни разу больше он не поднял на меня руки. Не потому, что в нем угасла ненависть, нет. Он продолжал меня люто ненавидеть, вплоть до момента его преждевременной и неоплаканной кончины. Всех негров он ненавидел слепой, безоглядной ненавистью, которая доходила до тихого, каждодневного самозабвения. И я, конечно же, не был исключением, особенно в связи с книгочейством. Однако то ли деревенская практичность, то ли природная интуиция, видимо, сдерживала его, он догадывался, что навредил бы сам себе, если бы истязал меня, направляя неразборчивую ненависть на угодливого, во всех отношениях примерного и кроткого, как агнец раба, каким я предпочел стать с самого начала. И я действительно стал таким, образцово честным, работящим, энергичным, воплощением добронравного спокойствия и безропотного послушания». Я даже очень-то и не переигрывал, хотя не было ни дня, чтобы самого меня не корежило от противоестественной мерзостности усвоенной роли. Ибо теперь, когда последние огоньки моих надежд угасли, и я погрузился в томительную, удушающую ночь неволе, мне казалось, что правильнее всего будет терпеливо сносить уготованное мне зло, стараясь по элику возможно думать, дабы заранее получше рассмотреть пути дорожки, которые способны предоставить мне отдаленное будущее, и вместе с тем все время сверяться с Писанием, в нем искать руководство, как сделать жизнь сносной. Я понимал, что прежде всего не надо паниковать, не надо огрызаться, тщетно пытаясь неграмотного, ослепленного злостью нового владельца ставить на место. Напротив, Подобно утопающему в болоте, который, чтобы не погружаться глубже, должен сохранять неподвижность, мне следует изо всех сил сжать зубы и хладнокровно принимать все унижения и оскорбления, молча, что называется, отирать плевки, во всяком случае, до поры до времени. Как я говорил уже, бывают положения, когда, чтобы чего-нибудь добиться от белого человека, вместо всяких там «сэр» и «пожалуйста», Лучше без лишних слов предстать таким безыменным неграм. Неграм вообще такая маска скрывает надежнее любой непроницаемой пелены. Некоторые негры, упиваясь этой своей чернокожестью, рассказывают о самих себе глупые анекдоты, специально ходят, шаркая и подволакивая ноги, на потеху хозяину валяются в пыли, держась за животики якобы в приступе идиотского смеха, Некоторые научаются брякать на банджо и еврейской арфе, либо пытаются снискать расположение как белых, так и черных дурацкими нескончаемыми россказнями про привидения, ведьм, колдунов и всякую прочую лесную и болотную мелкую нечисть. Другие, если им присущи сила и решительность, поступают совершенно наоборот и свою чернокожесть обращают в карикатурное самодовольство и начальственную спесь, которыми способны перещеголять многих белых. Эти становятся черными кучерами, которые скорее выпарют собрата негра, нежели усладятся хозяйской снедью, либо в лучшем случае превращаются в деспотичных и капризных надменных мамаш, кухарок или ключниц, причем их положение пошатнется, если они не будут бесцеремонно, однако свято соблюдая грань, за которой наглость и дерзость поддерживать вокруг себя ауру злобной властности. Что до меня, то я случай особый и предпочел смирение, тихий голос и собачье послушание. Иначе то, что я умею читать и студирую Библию, стало бы для Мура, в котором неграмотность сочеталась с неосознанным атеизмом, настолько непереносимо, что он мог лишиться всякого душевного равновесия. А поскольку я не был ни строптив, ни дерзок и держал себя в рамках, точно отмеренного смирения. Даже такому ярому ненавистнику негров, каким был Мур, приходилось обращаться со мной более-менее прилично и, в худшем случае, высмеивать перед соседями, как юрода малоумного. «Вона! Покупал черноноса бобика, а купил богоноса попика», — потешался он в первые дни. «Этот нигер Библию чуть не всю на память вызубрил. А ну, малый!» «Выдай-ка нам с подволос про Моисея!» После этого, стоя в кругу воняющих самогоном краснорожих гнилозубых дуболомов, между делом почесывающих в задницах, я должен был с выражением почтительно и безмятежно декламировать главу, если не больше, из книги чисел, а я и впрямь ее знал наизусть. К тому же надо было с непробиваемо набожным видом встречать их взгляды, в которых... Такого было намешано, тут тебе и злость, и удивление, и недоверие, и даже с трудом скрываемое уважение, все время уговаривая себя вытерпеть, вытерпеть, вытерпить до конца. В такие моменты, несмотря на то, что ненависть холодным ртутным шариком так и посверкивала умура в его здоровом голубом глазу, я все более утверждался в том, что мое терпение все-таки пересилит». Действительно, прошло время, и его злоба как-то сгладилась, в конце концов, пусть с неохотой и со скрежетом зубовным, но ему пришлось таки признать обоснованность сносного ко мне отношения. В итоге все долгие годы, от двадцати лет до 30, я был, по крайней мере, внешне самым, что не на есть обыкновенным, очень покладистым и благонравным молодым рабом. Занимали меня на работах тяжелых, неприятных и скучных, но выдержка и ежедневная молитва не позволяли им стать по-настоящему невыносимыми, а приказания Муры я выполнял со всем возможным смирением, на какое был способен. Ферма у Муры была небогатая, располагалась в десяти с чем-то милях к юго-востоку от Иерусалима, неподалеку от поселения под названием Кроскизы, и граничила в частности с имением мистера Джозефа Тревиса, коего, если помните, я упоминал уже в этом повествовании и в чью собственность перешел после смерти Мура. Смежность земель Мура и Тревиса, естественно, была чуть ли не главной судьбоносной причиной, по которой вдова Мура, мисс Сара, вышла замуж за Тревиса, их, что называется, Мижа поженила, а я, как вскоре будет описано, подружился с Харком. Помимо ветхого небеленого бревенчатого дома у Мура было 20 акров под кукурузой и хлопком, плюс огород и еще 50 акров лесных угодий, дававших весомую долю дохода, который иначе был бы, прям скажем, нищенским. Поскольку я был единственным его негром, правда, подчас приходилось брать негров в аренду, моей мускульной силы хватало не всегда а ферма была из тех, где хозяин сам, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец, то моим плотницким талантам здесь развернуться было практически негде, разве что кривым гвоздем пришпилить иногда доску в загородке для свиней или на живую нитку заколотить разбитое окно, и оставалось тянуть лямку общих негритянских работ, каковые всегда несколько месяцев назад я, по глубокому неразумению, считал в этой жизни совершенно для себя невозможными. Я был исправным, надежно действующим устройством, и в этом качестве мур использовал меня для самых разных нужд. Весной я с упряжкой мулов подымал пашню, половину лета пропалывал и прореживал хлопок, лущил кукурузу, сдавал корм свиньям, заготавливал сено, разбрасывал по полям навоз. А когда все это бывало выполнено или не ладилась погода, помогал миссаре по кухне или с мытьем полов, да и с тысячей других дел, которые у хозяйки фермы всегда наготовят. И, разумеется, не существовало даже такого понятия, как «нечего делать», потому что и после, и превыше всякой другой работы на заднем плане всегда мрачной горой маячил сухостой сосны, эвкалипта, тополя и дуба, который надо было вместе с муром валить, и при помощи воловьи и упряжки таскать на ферму, тут разделывать напаление и укладывать в огромный штабель, дровами из которого непрерывно кормились печи и кухонные плиты, камины и кузнечные горны и Иерусалима. Пускай нельзя все время пахать или окучивать, зато в любой момент можно пойти поколоть дрова, Бывали дни, когда топор виделся мне как продолжение руки, и даже когда я стоял, мне казалось, будто какая-то призрачная часть меня непрестанно сгибается, разгибается, заносит и опускает топор, даже во сне у меня в ушах отдавались ритмичные удары и отголосками дрожи расходились по мышцам рук и спины. чтобы меня заставляли работать через силу, такого не помню, но это вне всякого сомнения – потому что силы свои я распределял очень рационально и добивался такой выработки, какую мой хозяин, находясь в здравом уме, просто не мог не признать достаточной. Тем не менее, труд был тупой, отвратный и неблагодарный. Я вообще не знаю, как бы я выжил, если бы не обладал способностью в религиозных раздумьях уходить глубоко в себя, даже занимаясь самым тяжким и изнурительным трудом. Эта привычка, которую я выработал еще в детстве, оказалась спасительной. Не знаю, как описать то состояние спокойствия, которого я достигал восторженного тайного умиротворения, когда среди кусачих мух и клещей на яростной сентябрьской жаре из чаще обвязанное цепью бревно, пропуская мимо ушей понукания и окрики мура, когда, несмотря на грубые площадные непристойности, что, вылетая из уст его двоюродного братца Уоллеса, носились в воздухе подобно мелким черным нечестивым жучкам, я слышал лишь доносящиеся издали с засыхающих на солнце пёки осенних лугов звяканье коровьих колокольцев, словно сама вечность пронзала душу внезапной непереносимостью вечной женеволи простирающейся передо мной на многие годы вперед. Невозможно описать душевное спокойствие, втайне облекавшее меня посреди одуреющей безумной маеты. Благословенную прохладной влагой оно омывало меня обильно струями и потоками. Я мог уйти туда весь, нырнуть и пребывать там, где существуют лишь слова Исаи. «Не будут трудиться напрасно», и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа. Надолго в эти воды погрузившись, обретя состояние, словно не от мира сего, я мог воображать себя в новом Иерусалиме, в безопасности, свободным от всякого труда, жары и угнетения. Почти все эти годы я спал на набитом соломой чехле, брошенном на пол в маленьком примыкающем кухне-чуланчике, деля помещение с выводком тощих мышей и несколькими суетливыми пауками, которые относились ко мне с пониманием. А я ловил для них мух и питал к ним самые добрососедские чувства. То, как меня у Мура кормили, лучше всего описывается словами «так себя». Да и по-разному в разные времена года. Всегда далеко не так щедро, как на лесопилке Тернера, но несравненно лучше, чем это делал его преподобие Эпс, у которого и собака бы с голоду сдохла. Большую часть зимы существовать приходилось на рационе чисто негритянском полпека кукурузной муки и 5 фунтов жирной солонины в неделю, плюс черные патоки от пуза, причем я должен был из этих продуктов сам готовить себе на кухне еду утром и вечером, после того, как белые поели. Примечание полпека, пек мера объема сыпучих тел 7,7 литра, конец примечания. В общем, с ноября по март стол мой был очень скромен, и в желудке все время выли волки. Тем, что весь остальной год я питался вполне прилично и обязан главным образом мисс Саре, которая хоть и не могла сравниться кулинарным талантом ни с моей матерью, ни с теми, кто на лесопилке сменил ее, все же способна была обеспечивать домочадцам сравнительно неплохое питание, особенно долгими теплыми месяцами, когда овощи в избытке, впрочем, На всякие шкварки и остатки со сковороды она тоже не скупилась. Толстоватая, глуповатая тетка мисс Сара была столь же лишена интеллекта, сколь одарена наивной веселостью, которая временами переливалась через край в виде приступов бессмысленного, но живого заразительного смеха. Читала и писала она с трудом, зато имела некоторые наследственные средства. Позднее я узнал, что как раз ее-то деньги и позволили Муру купить меня». И была в ней, помимо уютной пухлости, какая-то простодушная доброта, по причине которой одна из всех домашних она временами проявляла ко мне нечто, на первый взгляд похожее на участливое расположение. Казалось бы, чем еще можно объяснить, что она то вынесет мне из-под тяжка лишний кусок постного мяса, то найдет для меня в тряпках добавочное одеяло зимой, а однажды даже связала пару носков, так что мне не хотелось бы походи чернить ее, утверждая, будто это расположение сродни внезапной невольной жалости, бездумно изливаемой на приблудного пса. Я даже как-то в чуже привязался к ней, правда, в основном то было осторожным собачьим ожиданием случайных подачек, и без всякой издевки хочу сказать, что много позже, когда она стала едва ли не первой жертвой моего мщения, Я чувствовал неподдельную боль и тоску при виде крови, красным потоком хлынувшей из ее обезглавленной шеи. Я почти жалел, что не уберег ее от такого конца. Об остальных домочадцах Мура сказать почти нечего. Среди них был юный Патном, уже описанный выше, когда я появился в доме, ему было лет шесть, этакий злобненький Плакса, унаследовавший от отца ненависть к черной расе, «Ни разу я не припомню, чтобы он обратился ко мне иначе, как Эй Нигер. Даже его отец, в конце концов, стал обращаться ко мне по имени, а, значит, этой своей привычкой патным выказывал либо редкостную глупость, либо нарочитое упрямство, а, может, то и другое вместе, но, так или иначе, обыкновение сие он сохранил вплоть до тех времен, когда вырос и стал приемным сыном Джозефа Трэвиса». Ему, как и матери, суждено было лишиться головы. «Да, подумали вы, экая, укоризна, устоявшийся обычай звать меня ниггером. Но что уж тут душой откривить, по поводу этой казни я не терзаюсь вовсе. Жили там еще двое белых, отец Мура, которого в семье звали Батяня, и двоюродный брат Уоллес, белобородый парализованный старикан, которому перевалило за сто лет, «Родился еще в Англии, был наполовину глух, слеп и страдал недержанием как мочевого пузыря, так и кишечника, что было несчастьем не столько его, сколько моим, поскольку в первые месяцы моего пребывания на ферме именно мне приходилось убирать за ним всю мерзость, к тому же часто и постоянно. К несказанному моему облегчению однажды тихим весенним вечером он обильно и окончательно опорожнился в кресло, вздрогнул и приставился». Уоллес был практически копией Мура телесной духовно, костистый, узловатый, в локтях и коленях невежда, скобрезник, богохульник и бездарь, даже в тех простейших вещах вроде пахоты, окучивания или сыповала, которыми Мур заставлял его заниматься в уплату за стол и жилье. Он обращался со мной так же, как и Мур, без особого озлобления, но с настороженной, бдительной и неослабной враждебностью, и поскольку он по этому делу ни в каком качестве не проходит, чем меньше тут будет сказано об Уоллесе, тем лучше. Так что годы моей жизни у Мура, в особенности первые, отнюдь не были счастливыми, но давали столько возможностей для размышления и молитвы, что это позволяло как-то терпеть. Во-первых, почти каждую субботу я бывал в Иерусалиме, где у меня выдавалось несколько долгих часов свободного времени. Во-вторых, при любой погоде, чтобы не сидеть тупо в своем чулане, Я удирал в лес, причащался там Святого Духа и читал поучения пророков. Те первые несколько лет были проникнуты ожиданием и неуверенностью, хотя уже тогда я начинал постигать свою богоизбранность, предуготованность к великой миссии. В то странное время моим утешением были слова пророка Ездры, Так же, как он, я чувствовал, что по малому времени даровано нам помилование от Господа, Бога нашего, и Он дал нам ожить немного в рабстве нашем. Вскоре я нашел в лесу уединенное местечко, замшелый пригорок над мелодично журчащим в тишине ручьем, возвышающийся в окружении шумливых сосен и царственных дубов, причем не так уж далеко от дома. В этом чтилище я с самого начала завел обычай еженедельных бдений, молился и читал, а когда немного освоился у Муров, и мои походы в лес участились, соорудил там из сосновых веток шалаш, который стал моей тайной обителью. Если работы бывало немного и предоставлялась такая возможность, я начал иногда напрочь отказываться от пищи и выдерживал по 4-5 дней к ряду, после того, как прочитал глубоко взволновавшие и тронувшие меня строки Исаи. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо». Во время таких постов у меня частенько кружилась голова, дрожали ноги, но посреди приступа немощи вдруг гордость охватывала меня, Все вокруг озарялось странным сиянием, и возникало ощущение истомного, блаженного умиротворения. Шорох оленя в глубине леса отдавался у меня в ушах громом апокалипсиса. Журчащий ручей становился рекой Иордан, и даже в трепети листвы мне чудился тайный шепот, чудное многоголосое откровение. В такие минуты моя душа взмывала ввысь. Я знал, что если буду упорствовать в посте и молитве, Если терпеливо буду нести послушание, рано или поздно мне явлено будет знамение, и тогда контуры будущих событий, пусть страшных и сопряженных с опасностью, откроются. Харко когда-то не повезло так же, как и мне. Он оказался малой частью состояния владельца, той, от которой при всяком хозяйственном спаде можно быстро и легко избавиться. За такого могучего негра, как Харк, всегда можно выручить хорошие деньги. Как и я, он родился и вырос на большой плантации, не в Саутгемптоне, но рядом, в Сассексе, который с Саутгемптоном граничит с севера. Его плантацию ликвидировали примерно в тот же год, что и лесопилку Тернера, и Харка купил Джозеф Трэвис, который тогда еще не освоил ремесло колесника, а просто возделывал землю. Прежние хозяева Харка, люди или не люди по фамилии Барнетт, решили основать новую плантацию где-то в дельте Миссисипи, а там пахари имелись в избытке, зато горничных и кухарок не хватало. И они взяли с собой мать Харка и обеих его сестер, а Харка продали вырученными за него деньгами, оплатив нелегкое и дорогое путешествие по суху на юг. Бедный Харк, Он не мыслил жизни без матери и сестер, ведь за всю жизнь ни дня они не провели порознь. Но цепь утрат с этого лишь началась. Семь или восемь лет спустя тревис навсегда разлучил его с женой и маленьким сыном. Трудным негром Харк никогда не был, во всяком случае, пока я не выгнал его по своему лекалу. И почти все то время, что мы были с ним знакомы, Я не переставал досадовать, что на нем, как и на большинстве выращенных как полевое тягло молодых рабов, невежественных, бездуховных, неоднократно поротых и совершенно запуганных надсмотрщиками и черными кучерами, губительно сказалось воспитание на плантации. Из его гордого большого тела будто щелочью вытравили чуть не всю природную удаль достоинства и силу воли, так что перед лицом божественной власти белого человека он стал покорным, как спаниель. Тем не менее, где-то в глубине теплился в нем огонек своей нраве, из которого я, конечно же, сумел потом своими проповедями раздуть всепожирающее пламя. Впрочем, этот огонек даже не то, что теплился, а горел, и должно быть очень ярко, потому что вскоре после разлуки с матерью сам не свой от горя потрясенный, сбитый с толку, без опоры в религии, Он решился удариться в бега. Однажды Харк рассказал мне, как это случилось. На плантации барнетов, где жизнь пахарей и кукурузников была не очень сладкой, тема побегов звучала постоянно и неумолчно. Все это, однако, были разговоры, ибо даже самого глупого и безрассудного раба устрашит перспективу сотни миль пробираться по дикому безлюдию, которая тянется от Виргинии к северу, зная к тому же, что если даже доберешься до свободных штатов, убежище не гарантировано. Очень уж многих негров хватают и вновь продают в рабство алчные востроглазые белые северяне. Бегство затея почти безнадежное, но многие пытались и некоторым почти удалось. Один из барнатовых негров, некий Ганнибал, человек уже в возрасте, после того, как его жестоко избил надсмотрщик, поклялся, что больше терпеть не будет, Однажды весенней ночью он сделал ноги и через месяц обнаружил себя недалеко от Вашингтона на окраине городка Александрия, где его взял в плен бдительный гражданин с охотничьим ружьем, который в конце концов возвратил Ганнибала на плантацию и, видимо, получил 100 долларов наградных. Советы этого Ганнибала, которого одни рабы почитали с тех пор героем другие безумцем, И вспоминал Харк, когда сам пустился на утек. «Двигайся ночью, отсыпайся днем, иди за полярной звездой, сторонись торных дорог, избегай собак». Целью Гнибала была река соскуиханна в Мэриленде. Когда-то не невесть откуда взявшийся белый квакерский миссионер, странный полубезумный бродяга с бегающим взглядом, вскоре изгнанный с плантацией, Ухитрился передать множество ценных сведений, отправленной по Ягоды в Атаге, в которую входил и Ганнибал. После Балтимора иди к северу, держась невдалеке от тракта и на переправе через соскуиханну спроси, где дом собраний квакеров. Там кто-нибудь всегда ждет и днем, и ночью. Он и проводит беглеца несколько миль, оставшихся до Пенсильвании и Свободы. Примечание Квакеры, члены религиозной христианской общины, основанной в середине 17 века в Англии ремесленником Джи Фоксом. Считая рабство неблагоугодным, Квакеры помогали неграм бежать с рабовладельческого юга США, конец примечания. Агентурные данные Харк запоминал тщательно, особенно ключ ко всему, название реки. Его еще попробуй в выговоре Язык сломаешь, и Харк. Повторял его в присутствии гнибала до тех пор, пока не научился произносить правильно, в точности, как его учитель, сказки хамма, сказки хамма, сказки хамма. О том, что Тревис, в глубине души хозяин куда более мягкий, чем Барнетт, Харк понятия не имел, знал только, что его разлучили с родными, ближе которых у него нет, и отняли дом, вне которого он не представляет себе жизни».